Глава пятнадцатая К вечеру Академия успокоилась. На ужине отовсюду доносился размеренный гул голосов, в отличие от встревоженного на обеде. Зато моё напряжение росло. Свер не пришёл на ужин. Совсем. Девочки выразили удивление, поинтересовавшись. «Лера, где твоё высочество?» Я отшутилась, хотя догадывалась, что, скорее всего, именно сейчас происходит неприятный для меня разговор. И не ошиблась. Берниец явился в мою комнату сразу после ужина. «Пришёл с тобой расстаться», — объявил он, буравя меня злым серым взглядом. «Угу, я закусила губу, не зная, что ещё ответить на это. Могла бы и сама мне сообщить. Прости, я струсила. И потом Верлин всё это затеял ему и разбираться. Ещё, если честно, я надеялась, что это жестокая шутка, что он придумает. Не знаю, на что я надеялась. Прости, в общем. То есть...» «Ты не в восторге от грядущей помолвки с будущим герцогом?» — уточнил он. «Конечно, нет. Как ты мог подумать? Меня просто поставили перед фактом». В этот момент я увидела, что такое ярость Гару Серые глаза Себастина загорелись зелёным пламенем, которое бесновалось в зрачках, грозя вот-вот выйти за их пределы. Он сжал кулаки, явно сдерживая трансформацию, и взорвался. «Клетые верлины! Клетый ваш культ чистокровности!» «Прости, Калерия, тебя, конечно, это всё не касается!» Опомнившись на мгновение, извинился он, а затем всё по-новой. «Клятые верлины!» Потом я минут двадцать смотрела, как Гарунит мечется по моей комнате, словно ищет, на чём выместить злость. «Себастьян!» — наконец тихо позвала я, поняв, что сам он не успокоится. «Прости!» — выкрикнул Свер. «Я... Мне надо выплеснуть агрессию, иначе я здесь всё разнесу!» Он выпрыгнул в окно. Я выглянула следом и увидела, как огромный белоснежный волк с серыми подпалинами несется в сторону парка. Я села на кровати, пытаясь успокоиться и надеясь, что он всё-таки вернётся, чтобы спокойно поговорить. Так и вышло. Правда, пришлось прождать целый час, в течение которого из Академического парка раздавалось дикое яростное подвывание, от чего у меня кровь буквально стыла в жилах. Он вернулся через дверь в другой одежде. Очевидно, прежняя не пережила стихийные трансформации. Прости, виновато посмотрел он на меня. Надеюсь, я тебя не испугал своим диким поведением. Нет, я разделяю твою злость. Сама сначала разодрала подушку и одеяло на лоскутки, а потом рыдала всю ночь, когда узнала. Себастьян тепло улыбнулся и порывисто обнял меня. Знаешь, лорд Верлин плохо знает Сверов если думает, что такая мелочь, как согласие твоего деда, сможет помешать мне. Слушай, есть очень простое решение. Он отстранился, и во мне даже затеплился лучик надежды, когда я увидела, как торжествующе загорелись серые глаза грунита. Просто уберём из уравнения твою невинность, и всё. Лорду Верлину уже не нужна будет такая невеста. Видимо, на моём лице отразилось всё, что я думаю об этом решении, потому что Свер тут же скривился. Ох, прости. Конечно, этот вариант тебе не подходит. Тогда быстренько телепортируемся в Бьярну и проводим закрытую свадебную церемонию. Только ты и я. Себастьян, осторожно начала я. Вариант, конечно, прекрасный, если честно, всегда мечтала о закрытой свадебной церемонии. Но я пока не готова выходить замуж в принципе, понимаешь? Я хотела пожить как нормальный человек, обычная девушка, которая учится, заводит друзей, влюбляется и потом только выходит замуж. «Понимаю», — обречённо выдохнул он. «Честно говоря, я готов был тебя утащить в Бьярну с первой же нашей встречи. Но быстро понял, что ты приехала, чтобы побыть студенткой, что ты хочешь свободы. Я поэтому и сдерживал себя, хотел нормально ухаживать, столько, сколько нужно, постепенно двигаться вперёд. Верлин всё испортил. Остаётся последнее. Обручимся с тобой? А что?» — потрясённо воскликнула я. «Вот ещё только двойного обручения мне не хватало». «Не бойся, это будет фиктивное обручение, чтобы выиграть немного времени и придумать, как избавиться от Верлина. В общем, я тебе всего лишь надеваю родовой браслет с лунным камнем, который символизирует помолвку. Сообщаю отцу, а он оповестит твоего деда. Тот будет вынужден признаться Верлином, что ты заключила помолвку, не спросив его разрешения. И само собой, королю Бьярны он отказать не может, как и герцогу Верлину». В таких редких случаях даётся некий срок, в течение которого оба жениха продолжают ухаживание. После чего выбор делает невеста. И она имеет право отказать обоим. Это мне уже нравилось. Себастьян мне тоже нравился. Но всё-таки пока не настолько. Да и выходить замуж за кого-то из гарунитов мои жизненные планы, если честно, никогда не входило. вслух я сказала другое. Серьёзно? А такое раньше случалось? А случалось, усмехнулся Сверх. Ты не первая девушка, которую так жаждут заполучить в жены сразу несколько кандидатов. Ты не менее желанна, чем Тронги Харри. Поздравляю. Спасибо, с сарказмом ответила я, только почему-то это не радует. Прости, я неудачно пошутил. Есть одно «но». Ты обязуешься воздерживаться от... эм... добрачных отношений. А каждый жених получает одно свидание в неделю, чтобы иметь возможность тебя завоевать. Серьёзно?» «Нет, ты мне всё-таки расскажи, когда и с кем такое случалось вообще? Принесу тебе книжку. Дворянский кодекс Магиттерры», — отмахнулся Себастьян. «Поверь, такое бывало, там описано несколько случаев. Кодекс составили, когда тут расплодилось слишком много аристократов всех раз До появления людей мы о таких вещах не размышляли, да и не взаимодействовали друг с другом особо. Зато когда стало известно, что антропейки крайне плодовиты, а ДНК местных раз доминирует над вашим», Ну, сама понимаешь, пришлось задуматься о многом. «Принеси обязательно, мне прямо любопытно». К слову, был даже прецедент. Девушка обращалась за поддержкой императора, и тот помог освободиться от нежелательных женихов, ссылаясь на данный кодекс. «Что ж, решение кажется мне вполне разумным, лишь бы сработало». «Сработает», — уверенно сказал Гарунит. «Только, скорее всего, верлены настоят на ограничении нашего с тобой общения». «Женихи должны иметь абсолютно равные возможности общаться с невестой. Вряд ли куратор выделит для тебя больше одного вечера в неделю, но я потерплю». «Спасибо, ты просто чудесный», — порывисто выдохнула я. «Только ты уверен, что хочешь ввязываться в это из-за меня? Себастьян, мы ведь не так давно познакомились, и я не могу обещать тебе...» «Да я понял», — хмыкнул он. Просто если мы этого не сделаем, то шанс узнать друг друга получше у нас уже точно не останется. Верлин наденет тебе помолвочное кольцо на палец, и общение с парнями за рамками учебного процесса окажется под запретом. С этими словами Свер вынул из кармана изумительный серебряный браслет с лунными камнями. Помолвочный браслет Гарунитов. — Когда ты успел? — поразилась я. — Я не только в лесу этот час провел, — хмыкнул себастьян комнату еще заходил. «Ты держишь помолвочный браслет у себя в комнате?» — с подозрением уточнила я. «Да, мне его выдали еще перед поступлением в академию», — усмехнулся Свер. «Думаешь, тебя одну отпустили в столицу Гехария в надежде на выгодный династический брак?» Я позволила Себастьину надеть браслет на мою левую руку. Потом Гарунит вдруг замер, провел пальцем по запястью, вызывая волну мурашек, и внезапно посмотрел мне прямо в глаза. Маленькое нарушение кодекса, пока мы не заключили мужской договор с Верлином. Прошептал он, притянул за плечи и мои губы накрыл нежный, ласкающий поцелуй. Я была уверена, что поцелуй с биорнийцем будет безумно приятным, но... Моё левое запястье нещадно зачесалось, затем кожу начало покалывать, словно изнутри в неё впивались десятки мелких, щекочущих игл а под конец её словно обожгло крапивой. «Ай!» — не выдержала я, отстраняясь. «В чём дело?» — нахмурился Себастьян. «Прости», — виновато посмотрела я на него. «Кажется, меня кто-то укусил». Показала на запястье увидела, что кожа в самом деле покраснела. Правда, не в одном месте, как от укуса, а пошла странными пятнами. «Скорее, похоже на аллергию. Надеюсь, не на собачью шерсть», — прошептал Свер, а я, глядя на его испуганный вид, рассмеялась. Не говори глупостей. А если такая аллергия у меня вдруг появится, я умею варить прекрасное зелье. Голографическое лицо деда не обещало мне ничего хорошего. «Калерия Фьери!» В минуты злости дед забывал имя, которое мы с мамой носили для прикрытия и называл настоящим родовым. «Объясни мне немедленно, почему король Бьярны просил у меня твоей руки?» Когда дедушка так орал на меня, я всякоменела и не могла произнести ни звука. «Мало того, что ты сбежала из дома, раскрыла всем своё настоящее происхождение, ежедневно подвергаешь опасности всех нас, так ты ещё и крутишь шашни с гарунитом. Может, мне ещё и от Этернов предложение ждать?» «А что такое, дедушка?» — невинно поинтересовалась я. «Ты заключаешь договоры за моей спиной, я заключаю за твоей, всё по-честному». К слову, у Себастьяна Свер мне очень нравится. — По-честному? — По-честному? — взревела голограмма, и я порадовалась, что разговор происходит по инфосете, а не вживую. — Ты хоть осознаешь, в какое положение меня ставишь. Я уже обещал твою руку лорду Адриану верлину И тут выясняется, что ты заключила какую-то тайную помолвку с принцем Бьярне. И что прикажешь делать? Отказать королю Бьярне? Откуда мы получаем огромное количество сырья для производства? Отказать верли чьё обширное герцогство наш главный потребитель?» Я молчала. Мне было немного стыдно, но дедуля сам загнал себя в эту ситуацию. Дал согласие на брак, даже предварительно не поинтересовавшись моими планами на жизнь. Не то чтобы аристократические семьи часто интересовались мнением своих наследников, но во мне теплилась надежда, что дедушка понял намек, когда я сбежала от Николя. «Сама знаешь, что должна заключить брак только с антропитом», — заговорил дед уже спокойнее. «Ты в курсе, что во время заключения брака у оборотней, как и у тернов, проводится ритуал на крови? Хоть помнишь, что можно по твоей крови увидеть?» «Помню», — тихо ответила я. «Я с самого начала только об этом и думала. Но лелеяла надежду на то, что когда Свера знает правду, согласится провести закрытую церемонию, только он и я». И как ты себе представляешь свадьбу с принцем Бьярне? Стоите вы в этом их лесном храме, перед его отцом-королем, советниками и всеми подданными. Тебе делают надрез, и все видят твою кровь!» Я надеялась, что Себастьян согласится на закрытую церемонию. «Ты уже ему сказала?» — с ужасом спросил дедушка. «Нет, конечно, нет, еще рано. Ну, хоть одна хорошая новость». Лицо графа Фьери немного разгладилось. «Девочка моя, возможно, влюблённый мужчина и даст тебе согласие на любую церемонию, чтобы защитить тебя. Но он принц. Кто ему позволит так поступить, сама подумай». «Дедушка, я не хочу выходить за Адриана Верлина». «Почему же?» — сощурил дед глаза, отчего вокруг его глаз собрались многочисленные морщинки. «Молодой, красивый, умный, благородный мужчина. Что тебе в нём не нравится?» «Вот как объяснить?» Сказать прямо, что каждое прикосновение Себастьяна вызывает волну мурашек по всему телу, а от прикосновений лорда Верлина передёргивает, он только посмеётся. Он, безусловно, прекрасный мужчина, но сердцу не прикажешь. — За грунита ты не выйдешь, — припечатал граф Фьери. — Будь он хоть тысячу раз принцем. Калерия, помнись Как ты будешь рожать ему наследников? Опять же, повсюду кровь, а груниты к рождению потомства не подпустят посторонних. У Верлинов же всё будет просто. Скажешь, что хочешь рожать в присутствии своей матери, и ни у кого не возникнет вопросов. «Давай я лучше ни из-за кого замуж выходить не буду», — предложила я. «Скорее останусь одна, чем выйду за Адриана». «Не говори глупостей. Я ведь не вечная, а твоя мать не управится с фармацевтической империей». «Даже вы вдвоём не управитесь. Нужен хоть один толковый мужик в семье». «А ты выдай замуж маму». Не обязательно за чистокровного, которым так важна невинность до свадьбы, но хотя бы за полукровку, да за любого толкового мужика». По лицу деда я увидела, что эта идея ему нравится. Более того, он много об этом думал. Он поморщился. «Ты знаешь, что твоя мать... Она не сможет жить с другим, мы уже пробовали. А я, значит, могу принести себя в жертву семье?» — возмущенно спросила я. Пришла очередь дедушки опускать глаза в пол. «Ты молода, ты привыкнешь. К тому же не дело из меня монстра. Я тебе предлагаю выйти замуж за прекрасного мужчину, о котором наверняка половина вашей академии мечтает, а ты нос воротишь». «Это правда», — я задумалась. «О Бадри, они верли, не действительно мечтают многие, даже о тернике. «Вот», — торжествующе объявил граф Фьери. «Ладно, теперь всё равно придётся договариваться об отстрочке». «Согласно идиотскому кодексу. Полагаю, ты со своим принцем именно на это рассчитывала?» «Не понимаю, о чём ты говоришь, дедуль», — я округлила глаза, изображая полное неведение. «Ну, конечно», — пробурчал дедушка. «Ладно, пусть женихи сами разбираются, зато у тебя будет время узнать обоих получше». После разговора с ним я долго мерила комнату шагами, размышляя. Необходимость внутреннего источника возрастала. Я посвятила целую неделю повторным изысканиям в библиотечной сети. Однако вся информация повторяла ровно то, что говорил лорд Верлин на занятиях и Влада на наших тренировках. Ничего нового не обнаружилось. Поэтому я отправилась к тому, кого считала своей последней надеждой на спасение. К Беллу. Мы перешли с элрадом на сокращенные имена, примерно на третьем занятии когда я установила такую сложную защиту на файл, что он потратил целых полчаса на вскрытие. Несмотря на признание, что вышло у меня это совершенно случайно, Полукровка внезапно сказал. «Неважно, Кэл, у тебя есть талант, просто ты ещё не осознаёшь. Мы с Сэбом называем это «Мозг спит, а руки делают». «Кэл?» — удивлённо переспросила я. «Ни разу за всю мою жизнь никто не сокращал моё имя до Кэл». «Да, мы с себом сократили имена друг друга до минимума. Для экономии времени», — отмахнулся Айлрат. «Можешь называть меня Белл, а его Сэб. Ты нам нравишься». Я с сомнением взглянула на Аешаита. Тот сидел за соседним столом в огромной каске, в которой крепился целый набор увеличительных стекол разного размера и усердно что-то делал тончайшим лазером. За все разы, когда я приходила, он мне и слова не сказал. «Ладно, бел Раз предлагают что-то вроде дружбы, отказываться глупо. Поэтому я и решилась озвучить свою просьбу. Научи меня взламывать архив инфосети. Айлрат молча смотрел на меня целую минуту, даже прекратил подкручивать отверткой своего врума. Кэл, это незаконно вообще-то. Я в курсе, но мне нужно. Хочу быть уверена, что получаю полную информацию, когда мне это необходимо, а не только то, что Сенат счёл позволительным. Полукровка хмыкнул. «Садись. Заходи на страницу архива. У тебя память хорошая?» «Не жалуюсь, вроде. Тебе придётся запомнить всю последовательность действий наизусть сама понимаешь. Такое нельзя нигде записывать». «Понимаю». Сначала Байл Рин показывал мне, как залезть в закрытый архив, комментируя каждый шаг. Затем заставил меня проговорить каждое действие и повторить самостоятельно. «Наконец передо мной открылась святая святых всех любопытных» архив секретных данных, который представлял собой внешне довольно простую страницу с поисковой строкой посреди экрана. Результат поиска выдал почти тысячу работ по интересующей меня теме. Вспомнились слова Влады о том, что лучше Верлина никто в ней не разбирается. Но удачу ввела в поисковик слова «внутренний источник» и Верлин «ничего». Своими знаниями род северных герцогств, Делиться с миром, очевидно, не желал. Придётся перечитывать всё, что есть. С этого дня всё свободное время я посвящала изучению закрытой информации по энергетическим потокам. К сожалению, Байл Рин строго-настрого запретил мне входить в закрытый раздел из комнаты, поэтому я просиживала часами в его лаборатории, изучая монографию за монографией, статью за статьёй, легенду за легендой. Да, легенд, связанных с внутренними источниками и энергией, Нашлось ничуть не меньше, чем серьезных исследований, и большинство из них скорее походили на сказки. Однако я не теряла надежды и продолжала изучать материалы. Как и говорил Себастьян, Адриан выделил на свидание со мной лишь один вечер в неделю, пятницу. Свер занял субботу. От совместных пробежек пришлось отказаться по требованию лорда Верлина. После того, как Себастьян объяснил причину этих пробежек, куратор поступил абсолютно неожиданным образом. Официально назначил Малика Алриата моим наставником по вечерним пробежкам и тренировкам. Этерн воспринял эту новость, сжав зубы. «Не беспокойся», — успокоил меня Гарунит, — «это очень неплохое решение. Этерн теперь мало того, что тебя и пальцем не тронет, да еще и будет вынужден защищать от других возможных ухажеров». Наставник отвечает головой за подопечного. Тем более на тебе мой лунный камень и браслет Верлина. Не знаю, какое действие имеет браслет, но лунник считывает твоё состояние и передаёт мне. Алриат не идиот. Он понимает, что тебя опекают сразу двое мужчин. Себастьян был прав, конечно. Малик прекрасно понял суть ситуации и оставил свои притязания, но зато от его насмешек скрыться было нереально. Кетро, как всегда, оказался прав. Когда заявил, что ты расчётливая охотница за мужьями, «Кто бы мог подумать, что дворянка из глухой провинции так быстро окрутит наследника герцогского титула и принца Бьярна одновременно?» «То есть Этерна тебя недостойна, принцесса? Я же тебе предлагал брак!» Подобные мысли он высказывал во время каждой нашей пробежки с незначительными вариациями. При этом говорил тоном такого несчастного влюблённого, что, будь я чуть наивнее, наверное, даже поверила бы в чувство обиженного мною Этерна. Первое время я молчал, решив, что рано или поздно ему надоест разговаривать с самим собой. Но, кажется, жестоко ошиблась, потому что прошла неделя, затем вторая, а Алриат всё не затыкался. «Малик», — сказала я, не выдержав однажды, — «скажи, ты хоть раз в жизни влюблялся?» «Что?» — изумился Терн, который, очевидно, совсем не ожидал, что я заговорю с ним. «Ты влюблялся когда-нибудь?» «Не знаю», — пробурчал он. «Если не знаешь, значит, не влюблялся», — уверенно заявила я. «Так что не разыгрывай тут несчастного влюблённого. Ты предложил мне выйти за тебя лишь из спортивного интереса. Если бы я согласилась, ты бы очень скоро возненавидел меня за это, и наша жизнь превратилась бы в ад». «Я не верю в любовь», — заявил Алриат. «Есть только взаимные желания и общие взгляды на жизнь». «А я верю». «А значит, ты, типа, любишь Гарунито?» «Не знаю», — пришлось признаться мне. «Если не знаешь, значит, не любишь», — передразнил он меня. «Возможно, ты прав. Тогда для чего весь этот цирк с двойным обручением?» Дедушка дал согласие Верлину, а мы с Себастьяном смогли придумать только такой способ отсрочить помолвку. Но по окончании отсрочки ты обязана выбрать одного из них. «Верлин тебе, как я понял, не нужен. Свер вызывает лишь симпатию. За кого же ты выйдешь замуж? Принципиально это наша», — усмехнулся Малик. «Не знаю, но надеюсь, что смогу остаться в Академии ещё на год, а там кто-нибудь из них может передумать». «Ты останешься в Академии?» — расхохотался Алриат. «Если тебя никто из командиров не выберет в свой отряд, то тебе придётся принять решение в пользу одного из женихов. Правда, знаешь, ведь я с большей долей вероятности стану командиром отряда и могу выбрать тебя при условии...» «Забудь, Малик!» — прервала я его». «Ты даже не знаешь, что я собираюсь предложить тебе!» «Что бы ты ни было, забудь! С тобой я никаких сделок не собираюсь заключать!» Алриат надулся и замолчал, но продолжал выдвигать разного рода предложения в шутливой форме. «Я понимала, что он прав. На одном из наших свиданий куратор Верлин уже объявил, что по окончании первого семестра будет проведен отбор командиров, которые в свою очередь выберут первых помощников» а самых отстающих отчислят за несоответствие требованиям. Я, разумеется, войду в этот список отчисленных, если кто-то из командиров не возьмёт меня первым помощником. Верлин этого не произнёс вслух, конечно, но я прочитал устав Академии от корки до корки. Даже если академист абсолютно не соответствует критериям отбора, но кто-то из командиров берёт его в отряд, отчисление отменяется. Первым делом я спросила Владу, рассчитывает ли она стать командиром. Подруга лишь хмыкнула и скосила глаза в сторону довольно обширной группы Этернов, а потом показала на грунитов. «Ни разу за всю историю Академии антропийских девушек не выбирали командирами отрядов, Кэл», — со вздохом сообщила она. «Даже если руководство рискнет сделать такой шаг, то есть еще Рафия Сахин. Я бы сама выбрала ее вместо себя. Даже Этерн не рискнет ослушаться такого командира». Я взглянула в сторону девушки из Восточного герцогства которая всегда и везде находилась в одиночестве и даже на совместных занятиях в разговоры вступала крайне неохотно. Сильван находилась со мной в списке отстающих и нервничала не меньше, если не больше. Один раз даже упомянула, что остаться в Академии для неё — вопросы жизни и смерти. Потом я решила осторожненько выведать у Байлрина, не планирует ли он стать командиром, На что мой наставник по информационным системам лишь расхохотался. «Ты шутишь, да? Технарей не берут в командиры Кэл. Хорошо, если первыми помощниками выберут». «Но ведь у тебя есть внутренний источник, и ты племянник императора». Байл Рин с улыбкой покачал головой. «Я технарь. Не интересуюсь тактикой стратегии, не лидер группы. Смотри туда, там сидят наши будущие лидеры». Мы сидели в столовой, он указал на группу Этернов, в которой, в свою очередь, явно выделялись несколько кружков. Однажды Айлрат внезапно напросился за наш столик, прихватив своего товарища Эшаита. С тех пор технари всегда ели вместе с нами. Правда, Саберон Агата оставался молчаливым и игнорировал наши попытки наладить общение. А вот Бейлрин оказался вполне дружелюбным, хотя все равно странноватым. «Кетро, видишь, сколько вокруг него последователей? Алриат тоже силён, но не лидер. Сельяэр, скорее, целители. Теперь смотри туда», — он показал на стол Гарунитов. Там явно главенствовали два биорнийца — размус Шано и роарберн Бьерн. «Ещё вон те антропиты. Джеральд Льюис, ржеволосый криглазый представитель моего герцогства, и Ханс Фишер» пепельно с серыми, почти прозрачными, пугающими глазами из северного. Оба они сидели в больших компаниях. Вот они, наши будущие командиры. А слушай, а почему Кеа считают таким уж сильным? Он же даже не может выставить энергощит. А Элрат посмотрел на меня, как на человека не самых выдающихся умственных способностей. Ты когда-нибудь видела, как Элр-Эмиэль убивает порождение стихий? нет ему не нужен никакой щит он очень быстрый быстрее чем кто-либо из этернитов и толпу огненных дохотагов отбить может даже мечом я уж не говорю про огнестрельное оружие к тому же разве кетро можно ослушаться миэль прирожденный лидер даже отсутствие внутреннего источника этого не изменит он внушает какой-то ужас честно говоря даже мне хотя я вроде как тоже из правящей семьи но мне жутко в его присутствии «Понимаю, о чём ты говоришь», — кивнула я. «Ты его боишься?» — удивлённо спросил Белл. «Да дрожи». «Хм, а я думал, у девушек он вызывает другие чувства». Внимательно осмотрев столовую и не найдя больше подходящих кандидатов на роль командиров, совсем приуныло. «Из всех вышеперечисленных я взаимодействую только с Кетро. Но у нас такая взаимная неприязнь, что даже если я стану сильным целителем, вряд ли Этерн возьмёт меня в отряд». В общем, оставалось надеяться только на то, что я смогу отказать обоим своим женихам».